Олег Рой. «Украденное счастье». Роман. Москва. Эксмо. 2009 год. Капризы судьбы. Часть первая. Анре. Этюд в ностальгических тонах. 1943 год. 16 октября 1996 года.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 Да, что говорить, со времен шестидесятых Лугану значительно изменился. Стал похож на многие другие города. Не в центре, конечно, где еще сохранилось его настоящее лицо, но на крайнах и в пригородах, которые так разросли за последние десятилетия. Здесь, глядя вокруг, даже не сразу можешь определить, где находишься. В Лугану или где-нибудь в Белинсонне, Царматти или Локарно. Все стало какое-то стереотипное, безликое, и архитектура, и жизнь, и люди. Только пейзаж остался прежним, изменяясь лишь от времен года. Осень. Моя родная, любимая пора. Осенью Луганов всегда напоминал мне стареющую Матрону, демонстративно одетую и накрашенную, силищуюся почекнуть остатки стремительно уходящей красоты. Мой город, особенно хорош в октябре,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 Передо мной расстилались швейцарские Альпы, манились снежные вершины. Город лежал внизу, в легкой дымке, и был весь виден отсюда. Грузовые пароходики, прогулочные яхты, Вианисса, Пьяца Федорале, наш дом. Мой Лугано, банк великолепный старинный парк, и все это в сочных красках осенней листвы.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 Настольной книгой для меня в то время был роман выдающегося итальянского педагога Йоганна Пестолоци, лингард и Гертруда. Я с упоением занимался воспитанием дочки, и с первых дней ее жизнью были неразлучны. Первым словом нашего ангелочка было «папа», что, помнится, неприятно задело софий, Впрочем, обиделся она не слишком сильно —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 Однажды мы с ним, например, поспорили о картинах, что он может понимать в живописи, а туда же раскритиковал мою сирень. Это, мол, банально и примитивно, да помолчал бы уж. Сирень на картине, как живая, в каплях росы, зовущая, прекрасная, дворя не говорящий как он вообще смел, сопливый мальчишка, самодовольный щенок. Конечно, я не мог этого терпеть».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 в почти у каждого жителя города есть родственники или знакомые. И когда в дома по ту сторону границы приходили похоронки, плач и проклятие воды из Гитлера и Ирода Муссолини слышались и на этой стороне. В некоторых домах Луганна приютили раненых или дезертиров, и власти смотрели на это сквозь пальцы, словно не замечали. У ближайших соседей Орелли, Симмифо Кетти, довольно долго жил врач,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 Десятилетний Андре ничего толком не понял из его слов, и тем более из кавки, через которого честно пытался продраться после того разговора. Тогда ему было очень стыдно за это перед отцом, которым испытывал странные противоречивые чувства, включавшие уважение и неприязнь, и благовение, и страх. Он почти боготворил Энсу и в то же время никак не мог простить ему, что мать пока не покинул этот мир, всегда была ближе к мужу, чем к сыну.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 Небольшого роста, нежная, хрупкая, с удивительно белой кожей и вечно смеющими сакарями глазами она была на редкость хороша собой. «Бывало, только посмотришь в ее сторону», — любил вспоминать Энцо, — «и у тебя словно язык отнимается. Она улыбнется, поздоровается, а ты как дурак молчишь или мямлишь что-нибудь невнятное». Казалось бы, при таком контрасте старшие сестры должны были бы ненавидеть Марианну и завидовать ей. Но у Верфеля все вышло наоборот. Меньшая дочь всю свою короткую жизнь, была любимицей в семье. После смерти родителей Фелица, Анна и Ганна разделили между собой все заботы и из кожи вон лезли, чтобы их малышка не знала горе, ни в чем не нуждалась и могла бы заниматься тем, что ей нравится. Марианна неплохо рисовала и очень любила музыку. Собственной семьи ни одна из старших сестер не создала,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 Энсо Орелли жил контрабанды продовольствия, перевозил через границу тюки с запрещенными товарами. Анре хорошо помнил, как в дни у их дома чуть ли не выстраивалась очередь из полицейских и таможников желающих получить взятку. Ближе к вечеру обогатившиеся визитеры накупали на радостях вина, пиво, сосисок и устраивали пирушку. Они горланили итальянские народные песни, послушать который собирал пол лугану травили анекдоты рассказывали байки из жизни контрабандистов словом бывало весело так весело что все с нетерпением ждали следующей раздачи денег каждый раз когда андрре с отцом гуляя по городу встречали кого нибудь из представителей закона тот обязательно похлопывал энца по плечу называл дружище и словно невзначай спрашивал что ты давно нас не собирал а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 где хватало места всем. Фелица, Ганна и Анна с радостью приняли молодоженов под свое крыло и окружили заботы сначала их, а вскоре появившегося на свет Анре. Сами решенные радости материнства тетки обрушили на мальчика всю свою нереализованную любовь и нянчили его втроем, поскольку после тяжелой беременности и трудных родов у хрупкой Марианны резко пшатнуло здоровье.